Задача матроса Находчивым быть Законы морские Опять изучить И споры и стихи Умом покорив, покорив, покорив Использовать толком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 Я я не могу, весёленькая, ведь это не контрабас. А что это? Смотрите, Христофор бы не хватит. Глядите! Позвольте, Фукс, но ведь это статуя Венеры! Всемирно известная статуя Венеры! О, Христофор Банифальевич! Я должен вам открыть одну страшную тайну! Это я! Это я во всем виноват! Что вы такое говорите, Фукс? Христофор Банифальевич, это я по заданию шефа гангстеров похитил в Королевском музее скульптуру Венеры. Но вместо черной каракатицы я попал...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 Пар Пар Парикастей пар, пар, пар не ломит. Пар Пар Пар пар сладко тянет в бремя. Отдохьем часов другое выходи на смену. После банки моряку море по колено. Паар Пар Пар ар парientoстей не ломит. Пар Пар Пар пар сладко тянет в бремя. Отдохьем часов другое выходи на смену. После банки моряку море по колену. Ой, لا! <illustration pagan tiger> <ar> <underground> Павдай, милон, павдай! Еще немного! Шайка парочка мочал, Такилаж из Настей, Ходит веник по спине, Накаляет страсти. Есть лишь баньки ко всему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 Пар-пар-пар-пар, сладоко тяни в дреме Отдохнешь часов, другой выходи на смену После баньки моряку море по колено Пар-пар-пар-пар, парко пар, пар, пар, пар, себе ломит Пар-пар-пар-пар, сладко тяни в дреме Отдохнешь часов, другой выходи на смену После баньки моряку море по колено Хорошо, банька, мы, значит, паримся А комистеры, знай, травишки подкладывают Дым в Жар идет кверху Гудит, как в трубе Христофор Бонифадич, скала под нами от панки Сильно раскалилась Отлично, Лом, вы меня радуете Христофор Бонифадич, дождь пошел Прекрасно, друзья А теперь приготовились Раз, два, три Стофор Боннифатич, очнитесь. А, а где я? Ах, это вы, Фокс, рад вас видеть. А, кстати, а где Гамстер? Нету их, Христофор Бонифатич. А -а -а. И башни нет, Отлично. и острова. Не выдержали горячие камни холодного дождя. Развалились. Конечно. Открыли кратер вулкана, <связь> и нас выбросило в море. <связь> <связь> как хорошо вы все придумали, Христофор Бонифатич. А я, как в море оказался... <связь>